Глава 9 Утром за мной пришли. Двое воинов молча подхватили меня под руки и поволокли к выходу. Ночь, проведённая без сна в том же подвале, где я впервые очнулась, измотала меня так, что я едва могла держаться на ногах. Я понимала, что нужно отдохнуть, выспаться, чтобы быть полной силы попытаться опровергнуть слова целителя, но не могла сомкнуть глаз и вздрагивала от каждого шороха. Казалось, что Луин постарается убрать ненужного свидетеля. А в том, что для целителя я таковой и являюсь, не оставалось сомнений. Но невероятной красоты мужчина с пепельными волосами сдержал своё слово. До утра меня не потревожили. Сейчас же тащили наверх по ступенькам, и я едва успевала переставлять ватные ноги. Оказавшись во дворе, зажмурилась от яркого солнышка и не понимала, куда меня ведут. Вокруг становилось шумно. Будто я внезапно попала на базар. Обоняние дразнили ароматы жареного мяса и свежей выпечки. Рот мгновенно наполнился слюной. Ведь я так ничего и не ела. Лишь привыкнув к свету, смогла разлепить веки и осмотреться. Дух перехватил от развернувшейся передо мной картины. Я стояла на высоком деревянном помосте, а вокруг, куда не бросала взгляд, волновалось цветастое людское море. Спина покрылась липким потом. «Меня собираются казнить прилюдно? Повесить? Отрубить голову?» Колени подкосились, и я упала бы, не удерживая меня два мрачных воина. «Встречайте, Его Величество!» Громогласно объявили за спиной, и я попыталась обернуться, но не получилось. Толпа внизу зашумела так, что я едва не оглохла. Крики и свист давили на виски и вызывали головную боль. Через пару мгновений воины сами меня развернули и, нажав на плечи, заставили опуститься на колени. Я же вскинула голову и, не отрываясь, изумлённо рассматривала каменный балкон без перил. Расположенный высоко над землёй, он выступал из стены похожего на замок здания и был размером с небольшую вертолётную площадку. А ещё заполнен людьми. Многие были так близко к краю, что сердце замирало каждый раз, когда кто-то двигался. И как они не боялись упасть? Вряд ли возможно уцелеть, навернувшись с такой высоты. Но все эти мысли мгновенно улетучились, стоило мне разглядеть среди дам сталиями, утянутыми в корсеты ученых земли. Одетые по современной моде, они выделялись в толпе, как беспокойные грачи в пестры стаи важных павлинов. Разглядывали меня, казалось, с еще большим любопытством, чем лунианцы, и возбужденно переговаривались но в один момент всё застыло. Звуки смолкли, а потом собравшиеся на балконе как по команде разделились на две части. А по живому коридору торжественно прошёл высокий мужчина с длинными и сине-чёрными волосами. Даже отсюда мне было видно, как ослепительно красиво лицо короля. А это, без сомнений, был он. На земле я не расслышала, что высшие драконы невероятно красивы, но даже не предполагала, что каждая встреча будет оставлять у меня неизгладимое впечатление. Но при всей привлекательности, в каждом их было нечто, что не давало смотреть на них как на мужчин. Они как звёзды: поразительно эффектные, но бесконечно далёкие, как заснеженные скалы, завораживающие, великолепные, но смертельно опасные, как произведения искусства, впечатляющие, совершенные, но отрезвляюще холодные. Не люди, Разве что кроме одного. их с пепельными волосами, который спас меня от немедленной расправы, выбивался из ряда безупречных каменных скульптур. Разглядев его справа от короля, я благодарно улыбнулась. Если бы не он, меня бы тут не было, а у Доминика пропал бы последний шанс на выздоровление. Но когда я заметила слева от повелителя драконов Луина, улыбка растаяла. Целитель что-то быстро говорил королю, и тёмные брови их издвигались, углубляя и так уже чёткую складку. Я поджала губы. Этот подлый человек не сдаётся. Даже сейчас пытается доказать свою лживую правду, пользуясь положением. И почему его словам так безоговорочно верят? Луин явно замешан в похищении мальчика. И тот к горлу подкатил колючком. Не просто так этот подлый человек так уверен в себе. А вдруг его поддельники подсуетились и попали на полянку раньше Зириона? «Ваше Величество!» — крикнула я, привлекая внимание короля. «Я не похищала ребёнка, а спасла его! Где малыш? Вы нашли его? Он сам вам раз... Ай!» Ощутив сильную боль, испугно сжалась, а воин, задавивший мою шею, процедил. «Молчи, женщина! У тебя нет права голоса!» «А как же тогда мне защищаться?» Глотая слезы, просипела я. Этот вопрос оставили без ответа. Я была поражена до глубины души. Мне даже не позволят высказаться. Похоже на то, что моя казнь — развлечение для народа. Суд? Фарс. Это лишь отсрочка. Но тогда умру не только я, а еще и мой сын и незнакомый мальчик, которого, похоже, не нашли. Нет уж, я буду бороться до последнего. Надо рассказать, как выглядели те пираты, что они были в одежде, похожей на то, что надето на воинах, и что преступники, возможно, ближе, чем думает король. И корабль может быть арендованным». Вырвалась из схватки воина и крикнула «Я!», как над головой потемнело. Меня накрыло воздушной волной, прижало к доскам, пахнущим железом, оглушило. Опираясь на руки, я тряхнула головой, и волосы рассыпались по плечам подняла взгляд на балкон и увидела, как на его край, зацепившись чешуйчатыми лапами, приземлился огромный дракон. На миг его объяло синим пламенем, которое растаяло без следа, будто вспышка фокусника, а к королю уже шёл мужчина в серебристых одеждах. Белоснежные волосы развивались за его спиной, будто короткий плащ. Луин при виде иха попятился. На руках Такета, обняв рыжего кота, Испуганно сжался тот самый мальчик, которого я встретила в лесу.